Глава вторая. Рюся. Чухна. И веселые старты. Рюся. Скалит крупные лошадины, отродясь нечищенные зубы, с скуластый финслопланской кровью, привалившись к одной двери. Нехорошо щерится. Ножичком финским поигрывает, а вокруг рожи. Финские, что характерно. Недружелюбные. А у меня спину оттягивает чемодан, и дружественных рож вокруг нет. Все на улице ждут. Надеюсь... «Быстро прогоняю ситуацию в голове. Сбросить чемодан, выхватить браунинг. Нет, не успеваю ничего. Не помню точных цифр, но на расстоянии до трех метров нож эффективнее пистолета. Быстрее. Ничего, бьется в висках, и все остальные мысли пропадают, остается только угрюмая решимость умереть не в одиночестве, а захватив с собой как можно больше финнов. Успею, и, наверное, даже ни одного». В левый рукав проваливается нож, тыча рукоятью в ладонь. Правая готова разжаться, отпустить саквояж и, сколько не успею, а все мои. «Рюся!» — снова скалит зубы фин «Чухна!» — скалю зубы в ответ, и мне, черт подери, смешно. Губы сами раздвигаются в улыбке, той самой назовестим горгульем собора Парижской Богоматери. «Меня сейчас будут убивать, это же так смешно. Играем в гляделки, я вижу его зрачки, прожилки глаз, время замедляется». Меня обступили тесней, слышу смешки, разговоры на финском, а потом внезапно. «Вена Лайнен!» — склонил голову с куластый, спрашиваю рад, отступая в сторону. «Он не боится, нет, это что-то другое. Уважение к сильному противнику? Не знаю». Вышел и как меня бросило в пот. Разум будто в одежде сунулся в сауну и задержался там. Литр через споры выступил, не меньше. «Ну, все?» — нетерпеливо сказал Петер Урлих, притоптывая ногой. «Пошли». Пошли быстро, без лишних разговоров. Только механик еще раз обернулся и смерил меня задумчивым взглядом, но смолчал. Давайте через переулок изредка командует кто-то из моряков, и мы лезем через какие-то закоулки, оскальзываемся на возвышенностях и влезаем в лужи, таящиеся под рыхлым снегом. Под ногами то снег, то сплошная вода, то черные пятна грязи с буро-желтыми прожилками в травы, но хуже всего грязная, мокрая брусчатка, скользкая, неимоверно. «Якорь мне в жопу!» — тихо, но очень эмоционально ругается панду, упав в задницу и лужу со всего размаху. Смеемся тихонечко. «Тихо!» — почти тут же приказывает Эрик, ботсманска шалота. «Как вкопанный!» — слышится приближающаяся стрельба. «Назад!» — командует Петер Улих, но мы не успеваем. «Стоять!» — и резко взводимых затворов, от которых холодеет душа. «Кто такие?» «Финны!» — мужчины средних лет в гражданской одежде, небритые и самые, что ни на есть обычные». Разве что основательные такие, увесистые, не буквально, а так видно, что люди, уважающие себя. Вооружены разнообразно, но серьезно. Тут и винтовка Маузера со снайперским прицелом, и тюксольное охотничье ружье, с внушающим почтение калибром. На рукавах белые повязки, уже легче. «Моряк», — на финском отвечает Петер Урлих, а дальше, я понимаю, через пятое на десятое. «Гражданские, домой идти». ступайте Коротко приказывает старший из белоповязочников, шевельнув дулом ружья. Да осторожней там, снаряд он гражданство не разбирает. Эрик, до того державшийся напряженно, переглянулся с несколькими товарищами-шведами и загорел сперва на финском и почти тут же перескочил на шведский, который я понимаю достаточно хорошо. И понимаю, что наши пути расходятся. Нюансы не улавливаю, но это какой-то... Шведский центр чего-то там. И принимают, что характерно только шведов. Взмах рукой, скупые кивки, и они пошли своей дорогой, но ну, а мы не шведы, своей. Семь человек. Настроение слегка потухло, хотя винить шведов я не могу. Да и в чем? Короткая перебежка через широкую улицу, и как же зараза такая мешает принайтованный за спиной чемодан? Чемодан, саквояж, ледяная грязь под ногами, кроваво-тухлый рассвет, пробивающийся через грязно-серые облака и дым многочисленных пожаров, а еще стрельба. Снаряды стали рваться на улице, оставляя глубокие воронки разрушая при попадании целые дома. Сердце колотится, дыхание давным-давно запаленное. Бегом, упасть в воронку, переждать. Рядом тяжело дышит Петер, лицо у него багровое прединсультное. А я еще не отошедший толком от простуды, немногим лучше, да еще чемодан. волка бахают взрывы, слышны пулеметные очереди, потом взрыв, затишье. Киваю механику и встаю, подавая ему руку и помогая подняться. Вместе урезаем из ямы, и ноги, черт подери, подгибаются. А еще я ни черта не могу понять, где же мы находимся. Вчера попытался привязаться к карте, и вроде как получилось, но после... После были закоулки и проулки, пробежки по железнодорожным путям, воронки и разрушенные дома, изменившие облик города. Могу только догадываться, да и то примерно. Обстрел прекратился, и мы припустили со всех ног, выбрались... «Стоять! Стоять, суки! Ну!» — и лязг взводимых затворов «Не сразу понимаю, что сперва приказали на русском. Кто такие? Фу ты, ну, ты без козырка, расстегнутый ворот и взгляд человека, привыкшего убивать. Зрачки огромные, шамированная щека дергается. Ях, как ему хочется нажать на курок и реткнуть штыком в живое. А за ним шестеро товарищей и все, что характерно, с винтовками. Моряки...» Мешая морской балтийский жаргон с длинным английским, быстро отвечает Петер Урлих и, едва заметно запнувшись, добавляет «Датчане». «Фидулов, ну-ка, братка, обыщи их, не то приказывают не то просит», — шрамированный. «Черт их знает, как там анархистов с приказами, или кто они там». «Ну-ка», — один из моряков отдал винтовку товарищу, опершемуся на них, как на костыли, как-то очень ловко зажарил по карманам густого, красивого и щеглеватого парня, одетого с претензией на шик. Понимание выходца из низов, разумеется. Раз, и серебряные часы меняют хозяина, а еще один революционный матрос, отстаю винтовку, по примеру товарища, обшаривает механика. Я оставлю на землю саквояж и снимаю чемодан, поводя плечами. Как же я устал. — Жирные караси, — слышу возбужденный говорок одного из моряков. — Ваня, ей-ей, да не убудет с них. — Да отдай же ты, черт. Ту механика под ложечку, он хватает того за руку и, вывернув кисть, пытается создать массивное обручальное кольцо, намертво приросшее к толстому пальцу. Ишь, жадоба какой! Не все революционные матросы согласны с экспроприацией ценностей из чужих карманов, но... Да какие они моряки, напоказ горячится Федулов, сдирая кольцо буржуи, как есть буржуи замаскировавшиеся! Прекратить, слышу издали и уже торопливо приближающуюся фигуру в долгополом кожаном плаще. Товарищи матросы, проявите революционную сознательность. — Ряба, ты? — спотыкается комиссар на полухразе. Гнида силой тычет один из бактосиков на в грудь панде. — Я тебя! А тот, так и не протрезвевший, толкает революционного матроса в грудь, в ответ и... Выстрел. Наверное, случайный. Но уже вздергивается к обтянутому бушлатым плечу Мосенко с примкнутым штыком, и события ускоряются многократно. Тычется в ладонь деревянной рукой финского ножа, миг, и комиссарское горло прочерчивает узкая красная полоска до шейных позвонков. А я уже делаю шаг вперед и, подвив рукой винтовку вверх, убиваю резвие ножа в глазницу усатому, взвески ощерившемуся матросу, и время-время пытаюсь под уронить третьего, но не удержавшись падаю вместе с ним. Но я мягко, а тот бревном на брусчатку. Еще в падении успеваю заметить, как Ольрих Петер, повалил Фидулова, еще недавно выворачивавшего ему руку, убивает его головой брусчатку мостовой. Раз, другой. В падении, извернувшись самым неуслимым образом, ухожу от длинного неумелого штыкового укола. Не учат моряков штыковому бою, и хорошо, что не учат. Тут же, оттолкнувшись ногой от все еще бьющегося в агонии комиссара, не вставая, проскальзываю к матросу с винтовкой между ног и режу внутреннюю поверхность бедра. Раз, другой, а потом вбиваю нож в пах. Вскакиваю. И все уже закончилось. Закончились. Мертвые революционные матросы затихают предсмертные судыки лежащего лужи крови комиссара. Панда мертв, такой еще недавно смешной. Мертв и Петер Уллерих. Один из датчан зажимает храненный бок. Я в кровище и выгляжу, наверное, натурально Дракулой. Чемодон на спину, сукаешь в руку. Но уже гремит. Стоять, суки! И стреляют на бегу товарищей, убитых нами матросов, пока мимо. Бегом, бегом, бегом. Бегу из последних сил. Ноги натурально подкашиваются, а с сорванная короткой, но ожесточенной схваткой, отказывается нормально работать. Дышу сипло, запалено. И ни черта не получается дышать по правилам. Рот пересох, пузырятся сопли, очужая кровь, которая до черта попала мне на лицо, да и не только, на него. Начала шелушиться и стягивать кожу. «Мы вас, суг доносятся сзади прерывистые и яростные. «На ремни! Долго умирать будете!» Выстрелы, выстрелы, стреляют на бегу и пока мимо. Пробегая мимо чудом сохранившейся зеркальной витрины, успеваю заметить краем глаза, как один из преследователей закусив зубами ленточки без козырки, встал на колено, скидывая винтовку к плечу. Резко шарахаюсь в сторону, звучит выстрел, шарахаюсь в другую. Выстрел и мат, мимо. На расстоянии чуть сократилось. Ноги дрожат, норовят согнуться, и больше всего хочется упасть. Плевать уже, что убьют. Нельзя так. Невозможно просто. Кажется, будто вся жизнь бег, запаленное дыхание, ускакивающие из груди сердца и подкашивающиеся ноги, которые от усталости сводят злая судорога. «Накал!» — доносятся яростные прерывистые. «За Сашку!» И сразу находятся силы бежать. Эти не просто убьют, они долго могут убивать. Они уже попробовали человеческой крови, когда забивали до смерти, стреляли, сбрасывали на лед и топили ненавистных офицеров. До да поверх этого идеология режь буржуев, кокаин и месть за убитых товарищей. Нельзя к ним попадать живым. Нельзя. Воздух уже не хватаю ртом, а натурально кусаю. Он твердый, холодный, колючий и проваливается в легкие острыми гранями, раздирая их в кровь. Больно дышать. Ха-ха, вырывается у меня, когда под ногу попадается кусочек льда, и я черепахой валюсь на спину. барах тоюсь томительные секунды хватаю воздух руками но ухиаюсь возде себя на ноги и снова начинаю бежать тяжелый чемодан чертовски мешает и я думаю как бы половщи сбросить его на хрен но нет вот так на бегу его точно не сбросишь а нож остался в паху того матроса вот почему на колмелькает в голове и снова бег снова падаю и снова встаю выстрелы выстрелы выстрелы пули толкают меня в спину и каждый раз смертный ужас волосы дыбом но нет спасает чемодан Предательски хрустит колено, и я начинаю преподать на левую ногу, но все еще не слишком отстаю от датчан спи, на которых мелькают метрах двадцати пяти впереди. Взрыв. Между мной и датчанами впереди встает на дыбы земля, брусчатка, снег и грязная вода. Но я, двигаюсь уже какими-то руками, рвусь вперед. Снаряд, если что, он сразу, ну или, по крайней мере, быстро. Оскальзываюсь и падаю в неглубокую воронку, но выбираюсь почти тут же, успевая оглянуться. Отстали. Не сильно, но отстали. Снова бегу, выстрелу и толчу в спину, впрочем, редко. Много чаще они цвиркают рядом, рикошетят от мостовой и стен домов. Пулеметная эстаката. Падаю, на ползу вперед, не в меня, но и не в преследователей. Здесь свой праздник, и мы на нем лишние. Ползком, потом на карачках, аки гордый лев, и снова на пузе собираю в пальто, и далее до голой кожи всю херстинскую грязь. Дышу через раз, присвистом, но ползу, бреду и бегу вперед. Глаза заливает то ли пот, то ли грязная вода, а черт его разберет. Но оторвался. Оторвались. Не полезли революционные матросы под чужие пули. Видно, жить хотят больше, чем отомстить за товарищей. Догнал, — прервисто выдохнул один из датчан, обернувшись на меня. А рожа, не вдруг и поймешь, что этот клошар и щеголеватый чистюля густов один и тот же человек, но улыбается, рад. Может быть, не только мне, но и тому, что мы вообще оторвались, живы пока, и можно дышать, дышать, дышать. Дальше пошли уже медленней, но все-таки не мешкая. никогда Прохожих на улицах почти нет, а те, что есть, то почти все вооружены или, как мы, бегут куда-то и от кого-то. Кто есть кто, понять ни черта невозможно, все спешат, пригибаются, прячутся друг от друга и боятся. А еще бы. В один день красный мятеж и корабельные пушки по городу. Много ли надо обывателю? Даже если он некогда воевал, сидел в окопах и сходился все в штыковых с неприятелем. И сейчас сражение идет не где-то там, в специально отведенных местах на линии фронта, где специально обученные, давшие присягу люди, убивают друг друга во имя чужих интересов, а в мирном городе. В городе, где живут не только мужчины, способные носить оружие и, главные желающие это делать, но женщины, дети, старики. Да не абстрактные старики, женщины и дети, а его обыватели, родные, на которых падают тяжелые снаряды корабельной артиллерии. А в родном городе обывателя чужие люди с оружием в руках, решившие навести порядок так, как они его понимают. К стене, хрипло сказал кто-то из впереди идущих датчан, плотнее, порт той стороне, и значит снаряды будут лететь на ту сторону улицы. Прижимаемся, плотно. так плотно как только можем обтираясь грязной одеждой от дома и собирая побелку бегом командует косавчий густо явно ориентирующийся в Хельсинки лучше других и мы бежим потом замираем прячемся и снова идём время уже перевалило за полдень когда мы черти какими путями вышли к порту но притом как-то сильно сбоку Какие-то пристойные возле порта даже не складские помещения, скорее большие сараи, да нельзя кривые и напоминающие времянки, постойные из бога есть какой дряни, и наполненные, скорее всего, такой же дрянью. Хорошо спрятанный, аккуратный пролом в стене, прикрытый старыми гвоздявыми досками. Мне, чтобы войти, пришлось снять чемодан, о котором я позабыл, сказать кому, а вот получилось именно так. Протискиваемся внутрь, тяну чемодан за лямки. Нет сил, чтобы просто идти, сплошные морально-волевые, а не мышцы, нервы и сухожилия. Нет их. Воплощенная воля, тяга к жизни. Внутри, на удивление, не слишком даже и темно, хотя не горит ни единой лампочки. Немногочисленные грязные окошки под потолком и многочисленные пролихи в крыше дают достаточно освещения. Помещение завалено ржавым хламом, так что сам дьявол ногу сломит. Старые станки, якоря, сваренные кучу прожавелые рельсы, лабиринт. Но Густав ориентируется вполне уверенно, что значит «бывал». Но контрабанда по нынешним временам решительно осуждается законом, но лояльно воспринимается людьми. Надо бы сохранить контакты, мелькает вялая не помешает. Разведать надо, что там в порту выдыхает Густав, оббегая нас глазами. Стою и только потом осознаю, что вечное мое «кто, если не я» в данном случае сработало не совсем к месту. Остальные сидят не в силах встать. Ну да, я-то пусть даже с чемоданом, пусть не отошедший толком после болезни, но все-таки тренированный спортсмен. А моряки хотя и привычны к тяжелому труду, но уж точно не к таким пробежкам. «Не спеши», — советует Густав, зябко поведя плечами, след в след, как в лесу. «Здесь в иных местах двинешься лишнее, как не то, что загремит железо, а и засыпет к чертям. Киваю молча, да и что тут скажешь, все понимаю». Густав, похлопав себя по карману, вытащил былокисец с табаком, но передумав, положил обратно скрививо лицо. «Потом», — сказал он сам себе, — «пошли по железному лабиринту, след-след, как велел датчанин. Местами здесь и действительно разом накроет железная лавина. Хорошее место для тайников. Далеко идти не пришлось». Густав Кошковь, забравшись наверх к одному из окошек, покачающимися под ногами металлу, показал пример, и через минуту мы осторожно выглядывали сверху, страясь не прислоняться к грязному стеклу. Не сказать, что внизу шатаются толпы вооруженного народа, но мелькают, и все, что характерно с оружием. Выстрелы тоже слышны, хотя и редко, но да понятно. Против массы вооруженных матросов, подкрепленных корабельными орудиями, гражданские не вытягивают при всем желании. Благо, стоянка военных судов достаточно далеко, и серьезных сил красных здесь не должно быть по определению. — Ночью пойдем, — тихо сказал датчанин, спустившись вниз. — Ночью пойдем, — достал трубку и кисет, — повторил он, когда мы вернулись к остальным. — порт под красными, сейчас не стоит соваться. Пройти, может быть, и пройдем. Он пожимает плечами и замолкает, раскуривает трубку и давая остальным самим оценить риски. Решаем переждать. А я только сейчас начал нормально дышать. Сразу ушли куда-то морально волевые, и пришла слабость, желание свернуться к калачикам, а еще холод. Я же, оказывается, насквозь промокший. Ругаясь на всех известных языках, берусь за чемодан, прислоненный к старому наполовину разобранному станку и... Батюшки. Пулевых отверстий более полудюжины, а поверху, там, где была бы, моя голова. Изрядный кусок кожи располосован не иначе, как осколком. В образовавшуюся дыру вывалилось белье, да торчит уголок учебника, будто обрубленный топором. Холодно. Быстро убираю лямки, расстегиваю ремни, и в спортое брюхо чемодана показывается моим глазам. Да, черт, вырывается у меня. Внутри одни сплошные дыры, и мало того, некоторые из них обугленные. Не всерьез, а так, но одежда попорчена изрядно. Впрочем, плевать. Есть сухое белье, теплые подштанники и даже свитер плотной норвежской вязки, и я, не теряя времени, даром начинаю переодеваться, вытягивая на пол пули. Выбрав сухое место, срываю сырую одежду и кидаю ее на ржавый металл, чтобы хоть как-то просушить. Дрожа всем телом, наскоро обтираюсь прострельными подстаниками и сорочками, привитающими вид заслуженных половых тряпок. Еще одна сорочка. Но уже колотит дрожь, и я быстро одеваюсь, стоя босыми ногами на ворохе испорченного белья. Надеваю две пары шерстяных носков и снова убиваю ноги в сырые ботинки, но не от запасных. Как нет из запасного пальто, отчего я надеваю на себя все, что только возможно, и сам себе начинаю напоминать городского сумасшедшего. Но сухо, а еще почти тепло, хотя дрожь никак не проходит, и это мне решительно не нравится. Состояние полуобморочное, хочется лечь и не вставать, болит горло и ломит не только мышцы, но и суставы, а голову начинает сжимать металлический обруч, предвестник грядущей мигрени. Датчане тоже переодеваются, меняют носки и выжимают мокрую одежду, кому есть во что переодеться. Но они, в отличие от меня, не ползли по-пластунски и не падали так часто, чего и не слишком промокли. Ганс, рожебородый здоровяк из Ютландии, движется медленно, как сонная муха, оберегая раненый бок, перемотанный черти, чем на скорую руку. — Давай-ка я гляну, что там у тебя с сраный, — предлагаю я, и, не дожидаясь ответа, начинаю разрезать грязный, пропитанный кровью узел. Присядь. — Густав, кинь мое пальто на ту кучу досок. Садись. Ганц покорен и вял, бледный, как-то безнадежно улыбается, усаживаясь на пальто. — Соображаешь? — интересуется Олах, ковыряя в носу грязным пальцем. — Немного, — отвечаю рассеянно, рассматривая рану. Сама по себе она не опасная. Пуля всего лишь почертила длинную кровавую борозду, аккурат под нижними ребрами. Если бы ютланцу сразу оказали первую помощь, то при должном уходе он забыл бы о ранении недельки через две. А сейчас... Спиртное есть, интересуюсь я, выбирая среди своих простреленных рубах те, что почище, рану промыть. Да и не только, хрипит кто-то из дочан и мне передают бутылку дешевого, но крепкого картофельного пойла. Протираю алкоголем руки, затем осторожно промываю рану и как могу прочищаю ее. И при этом действия Ганс уплывает в страну грез и мечтаний, на что характерно молча. Ну как, кусай оперевшись бедром о станину раскрученного станка, спрашивает Густаву. Так, пожимаю плечами, продолжаю перевязывать парня, сами видите. Крови потерял много, добоюсь, как бы заражения не было. Завздыхали, совместными усилиями привели иртландцев в чувство, помогли ему одеться и сунули в руку фляжку с чем-то горючим и вкусно пахнущим, который Ганс и присосался, как материнской груди. Вскоре он заулыбался, слегка порзовел и явно опьянел. Ну да, много ли надо после такой потери крови? Мне тоже хочется вот нажраться и не думать ни о чем, но, пересилив себя, занялся разбором вещей, которых осталось удурчающе мало. Трассирующими сволочи лупили, не иначе борчуя, перебирая книги и рубахи, пришедшие в полную негодность. Мало того, что продырявлено, да еще и будто обожжено. Заодно, подобрал с поля пули и отряхнув, кидаю их к себе в кисет на память. Две от трехлинейки, каким-то чудом не пробивший мой импровизированный щит. А рисака, винчестер и маузер по одной. Сохраню, если получится, и что-то мне подсказывает, что с моим везением сувениров такого рода у меня может накопиться, ох, как много. Перекладываю одежду, разглядываю дырки и морщусь все сильней. Если пуля прилетает в одежду, сложенную стопочкой, штопать там много. Да какого черта возился я, бегать с дырявым хламом под пулями? Решительно отделяю продырявленную одежду и попорченные книги, более всего расстраиваюсь именно последнему. С собой у меня учебники, как некий символ моего студенчества и нежелание тратить время впустую, и не то чтобы очень ценные, но все-таки далеко не дешевые томики из последней бакинистической партии, которую не удалось удачно пристроить. Ну и, разумеется, относительно недорогой хлам, призванный отвлекать таможенников и не копаться слишком уж тщательно в моем багаже. Впрочем, все эти Венеры, Психея и Ганеши вполне ликвидны, так что оставляю, откладываю Ганеши и беру в руки маленькую Венеру с округлой бронзовой задницей, поврежденной пулей, но все-таки оставляю, по крайней мере, пока. Пока я перебираю вещи, датчане с вялым интересом поглядываю в мою сторону, устроились как могли удобно и завели разговоры о недавнем, щедро мешая их с политикой, географией и ругательствами. На свет Божий появился табак и алкоголь в немалых количествах, да и не только они, отчего я почувствовал некоторое облегчение, ибо чемоданный мой идиотизм не оказался чем-то из ряда вон. Никто не бросил свои пожитки, будь то матросский деревянный сундучок, чемодан или мешок широкой лямкой через плечо. Жадность и глупость интернациональны, констатировал я, из самого себя, увидев такие матросские ценности, как дешевый картофель алкоголь в товарных количествах, оста нуждающиеся в починке запасные ботинки и сапоги. Грязное нижнее белье, с полку до мерзлых яблок, мелких и кислых даже на вид, и купленный по дешевке домотканный половичок. Утешить себя идиотизмом отрасни, впрочем, не слишком-то удалось. Все, констатирую я результаты своих трудов, оттягивая руки и с немалым трудом вставая с корточек. Чемодан на выброс. а От всего немалого багажа остался только саквояж, не самый большой узел с бельем, куда я звернул и ликвидные статуэтки. До того перевязанная стопка книг, находящая мне до середины бедра. Расположившись кто где, в ожидании ночи ведем беседу, ни о чем. Все слишком устали, отчего разговор выходит обрывистый, с перескоком с темы на тему. Ругают датского премьера, русского царя и всю великокняжескую свору, финских политиков, большевиков и... неевропейцы, качает головой густого, сосредоточенно набивая трубку. Он вздыхает и старательно огибает меня взглядом, что значит не хочет обидеть, но считает своим долгом донести горькую правду или, вернее, то, что он считает правдой. Русские. Он затягивается и упускает клуб дыма. По своей сути азиаты. Не обижайся. Он выставляет вперед руки. Я не о... Защелкал пальцами, густо секунд тридцать подбирает слова. Не о крови. Душа, понимаешь? Киваю, что, дескать, понимаю, и зеваю украдкой. Сколько раз я слушал это, даже приблизительно сосчитать не могу. Тогда еще, в 21 веке. И вот сейчас. Народ, который любит кнут и не свергает тиранов, азиатский по своей сути, разглагольствует он. Не все. Я же вижу, что ты, ну, европеец по духу, да и, наверное, по крови. Киваю. А чего спорить? Приводить контраргументы и рассказывать, что демократию в Европе – изобретение не такое уж давнее. и что в Российской империи восставших крестьян усмиряли пушками, и что таких случаев было не десятки и даже не сотни, а тысячи. Бессмысленно. Да и отчасти он прав, отчасти. Здесь и сейчас азиатчина — это синоним тьмы, невежества и отсталости. Вспомнить, если сколько в России грамотных, вспомнить железный занавес, придуманный отнюдь не большевиками, ловушку нищеты и прочее, что перечислять можно бесконечно долго, то выходит, что не так уж он и неправ Но все равно обидно. Коротаем время беседы о разных разностях, едим мерзлые яблоки и курим. Пить, кроме картофельной выпивки, решительно нечего. Хотя вокруг много грязно-ржавых луж. Терпим. Народ собрался бывалый, и понимающий, что от такой воды ты, может, и не станешь козленочком, на животом будешь маяться очень и очень всерьез. Но не сказать, что мы так уж сильно мучимся от жажды. Погода очень сырая, и влажность, по ощущениям процентов, этак под 90 Ганса лихорадит. Меня не так, чтобы сильно, но потряхивает. Простыл и кажется всерьез. Все никак не могу согреться, хотя одет достаточно тепло. В попытках не замерзнуть окончательно много хожу, делаю короткие частые разминки, допружу бой с тенью, неизменно выигрывая у последней. Все время поглядываем на часы и в окошке когда же стемнеет. С наступлением сумерек все начали нетерпеливо поглядывать на густого, но тот, хотя и тяготится вниманием, пытается балагурить и делать вид, что ничего не понимает и не замечает. Наконец, где-то через час он выкулил трубку и выскользнул в темноту, откасавшись от моей помощи. «Вернусь и в баню», — некромко говорит Олах, — просто чтобы говорить что-то. «Да», — вяло улыбается Ганс, пытаясь держаться бодрячком, — «я тоже». «Огом». Говорим вовсе уж ни о чем, тяготясь тишиной и постоянно замолкая, вслушаясь темноту. Орт не спит никогда, да и на складе что-то шуршит, капает и лязгает, не переставая, нервы на пределе. «Все чисто», — коротко сообщает возникший из тьмы густо устал и падая задом на полуичок и подвигая сидящего на нем Свена. Подрагивающими руками он достал трубку и начал набивать. «Нас, затяжка, ищут», — сообщил он, и взгляды датчан скостились на мне, но этим дело и ограничилось. Все прекрасно помнят, что нас тогда начали убивать. «Все», — докурил густо выколотил трубку и бережно спрятал ее, — «пора». «Ты как?» — поинтересовались мы с ним одновременно у Ганса. «Дойду», — слабо улыбнулся тот, — «не родился еще тот стелок, который меня убьет». Подхватили вещи и пошли за контрабандистом кружными путями, то и дело прижимаясь к стенам и замирая, приседая за штабелями досок, а то и возвращаясь назад. Кружили я так долго, и у меня от усталости начали на ходу закрываться глаза. Но вот она, обшарфанная суденушка под флагом Аргентины, трап. А далее все обыденно, никакой стрельбы, бандианы и прочего, чего подсознательно ожидалось». Был матросский кубрик со спёртым сырым и изрядно вонючим воздухом, брошенные под койки вещи и ели тёплые вялые стуи душа, а потом чистые застиранные многожды штопанное бельё не по размеру, сладкий некрепкий кофе с галетами и сон. И никому до нас не было дела. Утром мы снялись с якоря и вышли в море.